Тем временем на западной границе Иридии. Ну и ну, власть была у тебя на блюдечке, ты все просрал. И это глава самого опасного клана Иридии? С кем мы вообще заключили соглашение? С опытными воинами, которых стоит бояться? Или с уличными пьяницами, неспособными взять то, что лежит у них под носом? Молодой парень с истинечерными волосами сидел, закинув ногу на ногу, и покачивал одно из них. В его руках был маленький золотой кинжал, украшенный очень дорогими самоцветами. Он ковырял эстрием в ногтях. Перед ним лежал полностью связанный Азарион, а чуть дальше еще какой-то большой мешок. — Ты хоть знаешь, что ты делаешь? — Да мой клан! Азарион осекся. Около его щеки пронеслась пуля, оцарапав ее. Твой клан уже присягнул на верность твоему сыну, который внезапно имеет родословную императора. Ты даже собственного пацана убить не смог, зато на каких-то серьезных щах заявился к моему отцу. Мол, у меня вот есть для вас предложение. Тьфу! Он плюнул Азариону под ноги. Ты гроша ломаного не стоишь. В любом случае ты уже никто, и отец будет решать, что с тобой делать. Может, повезет, и ты еще пригодишься. На пальцах Азариона засверхали искры, но тут же потухли. Он гневно прикусил губу. — Чего такое? Я же тебе сказал, эти наручники — лучшее, что изобрел Альянс Западных Королевств. Они полностью подавляют магию. Неужели ты забыл? Не ваш молниеносный змей, а мы. Именно мы являемся лучшими в развитии технологий тебе это всего лишь нужно было захватить власть, пока все думают, что мы все такое же отсталое государство. Я принесу извинения перед... Да плевать всем на твои извинения, дед! Я тебе твою башку не снес, только потому, что у меня хорошее настроение. Из-за нее... Парень медленно прошел к второму мешку и раскрыл его. Из него выскочила полутораметровая броня, пытаясь ударить юношу. «А ну, иди сюда, ты сопля! Я ни за что не отдам тебе, Дарья!» «Ох, вечно у тебя проблемы с выдыханием жизни в предметы!» Парень ловко увернулся и пнул броню. Она упала лицом в землю. В руках юноши оказался странный предмет с продолговатым огненным лезвием. «Не смей прикасаться! Дарья не хочет, чтобы ты...» Резким ударом он отсек шлем брони и вынул оттуда маленькую девочку с точно такими же, как у него, истинно черными волосами. Она была похожа на маленькую принцессу или даже фею. Ее маленькое округлое личико было столь чистым и невинным, что, едва посмотрев на него, хотелось обнять это чудесное создание и оберегать от тейбренности этого мира. Девочка лишь на мгновение открыла свои сапфирово-синие глаза в ужасе взглянув на того, кто ее достал, и тут же потеряла сознание. — Ну вот, мы и снова встретились. Я же говорил, что тебе от меня не сбежать. Эксперимент номер шесть. И то, что ты впала в гибернацию, тебе не поможет, дурашка. — Не называй ее так. Ее зовут Дарья, и она, она мой. Красные фонарики глаз у брони начали медленно тухнуть. Без энергии этой девочки внутри она вновь становилась обычным предметом. Бронюй для путешествий по зараженным шахтам. «Аксель найдет тебя! И смертоубийственная консерва!» Огоньки совсем потухли. «Дарри, значит. Какое глупое имя, ну да ладно. Нам еще предстоит тебя пробудить, так что двинули». Он подхватил девочку получше и поставил ногу на грудь Азариона, не поленившись придавить ее, чтобы тот тяжело закашлялся, после чего развернул какое-то небольшое устройство и нажал ряд кнопок. Все трое исчезли, оставив после себя едва заметные искорки разлома в пространстве.